«Решито! Где мой шут? реши то! Пока княгиня Дарья Дмитриевна ищет дворовых девушек, а князь своего шута, то есть меня, Я буду вам рассказывать, как зачиналось удивительное любовное приключение, полное обильными неожиданностями. Оно, это любовное приключение, случилось в конце 18 века в отчине князя Ивана Ильича Серпуховского. Князь был в ту пору совсем стар. Ему уже стукнуло 45 лет. Супруга его, государыня-крестница Дарья Дмитриевна, впечатлительная и весьма легкомысленная женщина, была тоже немолода, ей шел уже девятнадцатый годок. Князь был чудаковат. Давно уже оставил службу и жил в уединении с молодой женой, еще не вкусившей ни забав света, ни волнений любви. При доме находился шут, постоянный собеседник князя по прозванию Решето. В этом приключении я буду представлять его. В округе он, то есть я, считался человеком тоже чудаковатым, но почтенным. И славился умением изображать кур. Внезапно в мирной и однообразной жизни Серпуховских произошло событие. Приезжим курьером был завезен от самой государыни подарок. Календарь «Альманах. Любовь. Книга золотая». Галантная эта книжка произвела необыкновенное впечатление на молодую княгиню. У нее раскрылись глаза – Вот дивный рецепт, как нужно жить отныне. И прежде всего, она заполнила сады и леса вокруг сатирами и нимфами на греческий, грецкий лад. Вот и нимфы запели. Ах, какой это был летний вечер! сквозь полукруглые окна большой зеленой комнаты виднелся закат. Там в саду было слышно, как играли на пастушьем рожке, а затем запели миф. Дворовые девки, Дуняшка, Наташка, стежка, одетые в греческие туники, в венках, на распущенных волосах. Козел, ловите, ловите рогатого, ловите, ловите ломаем, ломаем, В простенке между окнами на туалетном столике горели свечи. ла книга. Из боковой двери появился князь в стёганом старом халате. Вот и началось действо. Как будто туман прошедших лет, как театральный занавес поднялся над этой давно забытой жизнью. Итак, я решето. Я действую. Решето! Ну, где же ты? Князь Иван Ильич! Я туточки! Туточки, ваше сельство! Это что ж делается, а, решето? А, а, а, а что делается-то, князюшка? Было имение, как имение, а нынче у нас по саду Нимфы до да сатижи скачут в непотребном виде. О, кока, о, Прости о, меня, господи. А все вот это проклятая книжка. <свеч> Смотри-ка, и книжка-то небольшая, а какая скверная. <свеч> <свеч> Дай-ка мне ее, дядюшка, я брошу речку. Ты что? Ты что? То, сама государыня прислала эту книжку княгине в подарок для чтения Государыня? Государ... Государ... А... а вот бы взять... и написать государыне, что, мол, так и так, от этой книжицы будет нам скоро пустота и разорение. разорение. Да, потому что супруга моя совсем от нее без ума. В доме не потребство одно, а чтобы супругу мою получить, не... никак нельзя пальцем тронуть. <сос> вот так бы и написал государыне. Только утробею. Вот Дядюшка, а ты книжку-то спрячь подальше. шут. Ты и есть шут. Ну, что с тебя возьмешь? <сос> да ведь книги не хватится опять срамить. Верно, верно, верно. верно. Ох, ох. Разве святой водой книгу покропи И то, и то святая вода у меня поблизости. А, а, -а, -а. какая же это книга такая? Называется Любовь-книга золотая. О Соизволением ея императорского величества Екатерины Второй оттиснуто в Санкт-Петербурге. На предмет воспитания светского манеру детей дворянских мужеско- и женско-пола. Календарь для любовников, вопросы и ответы, стрелы Купидона, ой, ой. забавные анекдоты... Вот книга. Духовного содержания книжка. Что такое канапе? Что? почитайте, князь. Ответ. Канапе. Место, излюбленное супругами... Видом своим диван Только по усадисте И двое в близком, близком Хотятся прикосновений Но могут удобно На нем сидеть, сидеть да? И многие в том Удобны для разных шалостей Разных шалостей И забав Случай находят любовником Сия вещь предпочитает Почтительнее постели. Постели? Да. да. Вот. Скоро, скоро постель, постель сминается, сминается, когда с нее встают, канапе на... не, не сминается, но выпрямляется, ой, ой, ой. сохраняя тайны резвых любовников. Ой, ой. Нет, эта книга не духовная. Да, это книжка того, скоромная. Пускай государь не гневается, а я у книги не... Выше будуль из головы Вот, вот, вот и верно А вишневой тростью ее О, ага, ага. Потом сама спасибо скажет ага. Ведь скажет а, а, Обязательно скажет обязательно. Я за жену перед Богом отвечаю ага. Коль скоро жена не повинуется мужу Бери жезл И по спине ударяй ее Только мы не причиняю сокрушительного члена вреждения Ведь это первое дело первое А книжицу проклятую, разокаянную В окошко, в окошко, <свят> вот там ей <свят> и место <свят> Ой, в саду кто-то Какой-то рогатый С хвостом аминь, аминь, аминь, аминь Рассыпься, рассыпься Да, да воскреснет Бог О -о -о. Ходит дворовый Никита Одетый фавном О -о -о. <соедин <apple> <соединяя> Зря, но поужались, барин <соединяя> Постой И Как это наш дворовый? Микитка! Ой! Микитка! Ой! Рожа окаянная! Изыди от меня в тартары. Изыди от меня, окаянная рожа. В кромешный Дую на тебя и плюю. <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> ой, свят, свят, вот ты. Что? Княгиня? Появляется. Снегиня Дарья Дмитриевна И с ней дворовая девка Санька Дарья Дмитриевна Тьфу, ты. Да вы В уме Иван Лич Плевать на меня Разве можно плевать на барыню? В сумерках померещилась. померещилась Да, вижу рожа Окаянная, рогатая Рожа окаянная, рогатая Тьфу, ты поганец Кто ты? Ой, а кто я? Ты, ты Фавн, Никитка. Кто? Фавн. Ф фавн я, yeah, Фавн. Кто? Фавн он. Фавн, ваше сиятельство. Славный. Вы, О, чем ох, спать ох, после обеда ох, с носовым ох, свистом? Греческую мифологию лучше бы твердили. Спросонок вам не весь чего мерещится. Ох, Глядеть на вас, сердце закатывается от огорчения. Сегодня, пожалуй, часть клиш не перехватил. Да ведь, княгинюшка, скухта деревенская. Косну клонит. Распухли, поглупели. Ох, ох, ох, ох, ох, и людишек распустили. Извольте послушать, каковы у вас, людишки? Вот Никитки приказано на вечерней прохладе сидеть во всем облачении ага. с хвостом и рогами в шиповнике. Ага. Играть ага. на дудках с меланхолией. Ага. ага. А ты? Чем ты занимался в саду? Подойди. Подойди. Боюсь Сроду не буду, матушка-барыня Подойди, когда княгиня приказывает Подойди, ну, не пужайся Так Чем ты занимался в саду? Да в бане я сидел, матушка-барыня В бане он сидел Не матушка-барыня А ваше сиятельство И Запамятовал я Санька Не Санька, а Жанета Он, ваш сиятельство, в баню с нимфами забился. Их комары заели. Ой, ой, ой боже мой, ой. ни сатиров, ни пачи того нимф, ни других греческих богов комары не кусают. Это вы запомните. Однако, княгинюшка, комар сядет на нос... Или на другое место Ну что же делать А девки у тебя Что? Нимфы эти самые у тебя Почитай Совсем голые Срамота Срамотейший срамота Молчите В баню от комаров забился А куда ты дудки дел? Куда рога делал? Куда хвост делал? Куда хвост делал? Создавайся! Дудки, рога, хвост... Это... Весь я закопал. О, да, вот виноват. Мой. Ну, виноват мой! Зачем тебе это понадобилось? Да не инфы задрожнили. Козел, да козел! Крапивы стягаются. Срамота, срамотища! вот. Ваши людишки деревенские. Да, да. Объясните ему. А у меня и слов больше нет. Ну-ка ты, братец. Ага. Пойди на конюшню. Ага. Да и скажи там, чтобы тебя выпороли. Боже мой, боже мой. Опять ваша грубость. А? Я уже сказала, чтобы лесных богов всех... обо его пола, отпорки освободить. Правильно. Ага. В наказание тебе, Никита, повтори урок. Ой. Так, сейчас вопрос. Кто ты прелестный? Прелестный. С козлячим хвостом, хвостом. и золочеными рогами, рогами. в роще мелькающий, на свирели играющий. Но. Кто? Кто ты? ты, я спрашиваю? Не знаю. Ну чего забоялся? <свят> Княгинь спрашивает, <свят> какой ты породы? Да. Отвечай. Я сударыня, получеловек. Я получеловек. Полузверь. Полузверь. Называюсь сатир. А, а, а, заучу, матушка барыня, как? Сатир. Сатир, ой, Господи, Ау. Боже мой, хорошо, хорошо. Где обитать имеешь обыкновение, прелестный? Кто? Отвечай, отвечай. Ау. В роще с гимфами и иными прочими греческими божествами. А, э, с, ну, с божествами. Ну, а, ну. Я Он заучу. вас заучит. Он очень пужливый, понимаешь? Заучил, Саня. Кто? нет а вот так ой <свят> вот пошлю тебя гусей пасти ну, ночь не спи заучи про греческих богов ступай ага. ступай ага. ступай ага. фавну Иду. Иду. Ой, руки опускаются с этим народом боже мой Нечего сказать Большая приятность Жить у вас в захолусти. Княгиньшка Где поэзия Где забвение Женетта. Здесь я, ваше сиятельство Женетта, Позови ним Сию минуту, ваше сиятельство Фавн Фавн За мной вам! Я, Саня! Уйдет да, Женета! Как во греческом лесу, войда на помассии! Инфоябеду брала! Грибы собива! А, а тебе Вот я насчет чего княгинюшка поговорить хотел. Иван Ильич, просила я вас привыкнуть. Нет, нет. Да и взяли бы табакерку и изящно табаку. Понюхали. О, а, хоть при мне-то, будьте расторопным. Чихаю я от того табаку, Дарюшка, да. да и грех. Однако для тебя готов и понюхать. И понюхайте. шут, мне доброго табаку натер с толченым стеклом и канупел. Иван Ильич. Не том, а зваться приказано ему Финимел. Боже, какая скука, Ой. боже. Фенил. Финимел. Фи... Фи... Решетом. Помоги, Помоги, братец. Помоги, решето. Ваше свидетельство. Да. Решетом зовусь по причине сильно конопатого лица своего. А в святом крещении осип. Для вас же ваше сельство не только фенемелый, но готов петушком, петушку. И, и курочкой могу. О, Ой, книгинюшка, да. ведь курица настоящая курица. Хи, деревенщина. Прикажите ему убираться вон. Что? Плохо, что ли? Уходи, сказано. Уйди. Ну и уйду. Решето, То есть я обиженно уход. Дахчет ловкач. Так кудахчет? Закроешь глаза. И кажется тебе, что не человек куда хочет, а курица. О, боже мой, боже мой. Во всей округе никто лучше его не куда хочет. Был у князя Лыкова шут mm -hmm. Пузан, тот важно кричал перепелом, mm -hmm. но помер. Ой, хотя бы вы что-нибудь изящное за весь день сказали. А то я ваших слов даже и не понимаю. Я, княгинюшка, по совести говоря, к тебе зашел за дел. Гос. Женщина ты молодая. Да. Горячая и с да. моровым. И ведь так душа моя, как эту весну живем И до беды недалеко Что вы имеете в виду? Матушка, ну выкинь ду из головы Отдай мне прелестную книжку Кто? Вы, вы, вы, Иван Ильич Пейзан Кто? Крестьянин, это по-французски Невоспитанный человек. Ай, мальчика, по старине живем. Что? Дураками нас ни дедов, ни прадедов никто не считал. А вы в А французские нравы нам не пристали. Французы читали, читали эти книжки, да королю голову и отрубили. Вот оно, чтение-то. Скажи, скажи, Дарюшка, ну ну что хорошего вычитала ты из этой книжки? Зевестный мой, Зевестный. Глянь на милую с небес. Ох! Ой. Как бы кто знал, какая мне охота изящного любовника себе завести. Они, не-минь, Дарья. Глянь, На, на скотном дворе сгнаю за такие мысли. О, Боже мой, боже мой, невежа. Ах, как бы кто знал, какая мне охота изящного любовника себе завести. Ой, ну скажи, пошутила. Нет, нет не пришлось. Дальюшка, пошутила, нет, скажи, нет, пошутила. Нет, скажи, нет, пошутила. Нет. скажи, пошутила, скажи, пошутила. Не вводи меня в грех нет, Христа нет. ради. Прочь, прочь, Иван Ильич. Не касайтесь меня холодными руками. Ну, Теперь я поняла, какой вы злодей. Ну, ну, ну куда же податься-то? Не знаю я. Вышла замуж, терпи, княгинюшка. Терпеть? Чтобы красота моя даром пропала, до сырой могилы терпеть ваши грубости. Не хочу! Дарюшка! Погибну и погибну здесь, как цветок осенней сырости Да, Дарюшка! В Санкт-Петербурге. балы, иллюминации, любовные интриги. Ой, ой, боже а вам и дума нет, что не последней была бы красавицей ой, в свете. Ой. В монастырь уйду, чем боже. слезах увидать, глядя на ваше лицо противное. Ой, боже мой, боже мой. Ах, какая мне охота изящного любовника завести! Мой, Ах, какая мой, мне боже охота боже изящного боже любовника завести! Я, я, я тут, тут, Тут, тут я. Реши то. Принеси вишневую трость. Не чубачку. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем вам вишневая трость? Сей тростью. Дед мой бабку учил. Да. И матушка не раз учена в рассуждении добротолюбной жизни. Так уж ты не осуди, княгинюшка, горько и обидно, но долг выполнить обязан. Пальцем тронете. Государя, не напишу. Вам ноздри вырвут, сошлют на того реку на работы. работе. Да? На казенку работу. На да. трость, на, на, на тросе. На трос. наскакивай, наскакивай, дядюшка. Наскакивай, керамей. Уйди. Ну, уйди, ну, уйди, уйди, уйди, решу, уйди, решито уйди. Уйди, уйди, с молитвой приступим, княгинюшка. Нарочно, что ли, Обернись задом, Дарья. Что такое? Вздень зденью. Что вы делаете, подождите? Бить буду бога. Подождите, подождите, остановитесь, остановитесь, дайте, дайте мне эту книгу. Дайте вот эту книгу, мою любимую. Ну что? Содавление моей крестной государыни, императрицы, ну? напечатано в книге Золотой Воскрес. Ну, ну. Вот, подождите, одну минуточку. Ну что? Подождите, вот, о супругах. Нет, нет, <свят> что, нет. Что? Вы извольте слушать. Вот вопрос: что есть супруг? Что? Вот. Ответ. Муж, рогами украшенный глупостью подобный птице-пингвинус. Пингвинус? Да, да, да, да, да, да, да, так написано. Как онная птица в гнезде своем крутит головой, гордясь и чванись. не имея к тому натуральной причины. Ну? Так и супруги во всем свете смеху подобны. Дарья. Подождите, подождите. Дарья. Подождите, вот еще. Я вам еще Но. прочитаю. Подождите. Обмануть супруга. Дарья. Ш -ш -ш. Супруга обмануть. То же, что полководцу хитростью выиграть сражение. Но сколь война долгими походами и кровопролитием обильно. Супруга обмануть случается без больших трудов и потерь И даже не покидая своей постели Дарья Примечание Многие прелестницы для сих уютных сражений предпочитают канапе Боже, Так, теперь что ужас. такое канапе? Читал. Подождите. Отдай Верните мне книжку. Отдайте, пустите-ка. пустите, -ка. пустите -ка, я вам говорю, пусть. Иван Ильич, я вам говорю, отдайте мне эту книгу. Отдайте мне эту книгу. Ее. Отдай книжку. Девушки! Девушки, Наташка! Сежка, Дуняшка! Жанетта! Санька! Санька! Иди сюда! Помогите! Помогите мне отобрать ее! убиваю! Отдай книжку! Чего смотрите? Когда? Княгиню убивают. Ой, ой, вот она, проклятая книжка. Дурок кровожадный. Решито за бурмистром этих трех дур в дальние деревни послать. Но, вас возить! Ой, неслыханное ой, ой. злодейство! Вас сияйся! Воль ваша! Безвинно людей-то Я Эту книжку на мелкие куски и зарву! Не смей! Зарру! Ой, ой, смотрите! Шо? Что что? Письмо какое-то из книжки-то выпало. Письмецо. Письмецо. Дарья, М -м? от кого письмецо? Сама не знаю. Извольте сами прочесть, Иван Ильич. М -м -м.